Влюблённость хороша тем, что быстро проходит, заметила я. А ты? Счастлива? Более-менее. У тебя такие красивые волосы. Да ладно. Сделай мне еще одно одолжение. Какое? Мне нужно бежать из этого дома, пока Стефана не убил меня и ребенка. Ты меня пугаешь. Прости. Что я должна сделать? Сходи, поговори с Энсу.